Глава 33. Неожиданная помощь. «Госпожа, очнитесь!» Мои глаза медленно открылись. Я сидела возле телеги, а надо мной нависал Данила. На его лице и шее были глубокие царапины, но он улыбался. Я вздрогнула и оглянулась. В свете магических фонариков увидела ещё трёх мужчин без сознания, связанных их же одеждой. Охнув, поняла, что это именно те оборотни, что мы наняли для охраны во время пути. «Как я рад, что вы пришли в себя, барыня!» Данила смахнул слезу. «Если бы мы не уберегли вас, то матушка из нас верёвки нарезала бы!» «Но как? Я ничего не помню. В лесу на меня напал медведь, одежду порвал. Он...» «Он пытался найти золото. Они нас присмотрели ещё на рынке, когда мы покупки делали. Прихрамывая, подошёл Горыня. Я хотела сказать, что не только золото искал, но и позарился на моё тело, но промолчала. Не стоит такое рассказывать. «Госпожа, мы сейчас перевернём карету. Тут недалеко есть постоялый двор. Придётся тихонько туда добраться. Лошадь, падая вместе с каретой, поранила ногу. Возможно, там маг-лекарь для животных будет. Лошади этих горе-охранников ещё в начале драки разбежались. «Точно! Тут же был маг! Я видела!» Я чуть сильнее прижала к себе покрывало, в которое была укутана. Он размахивал руками. «Маг был. Скорее всего, за нами на лошади ехал. Но как увидел, что мы побеждаем, сбежал. Это он перевернул карету. А искать его по тёмному лесу мы не решились». Данила посмотрел на связанных и раненых мужчин. «А с ними что будем делать?» – задала я вопрос – вздрогнула, потому что послышался стук копыт. Мои спутники резко встали, прикрывая меня спинами. Из темноты показались три всадника, одного из которых я узнала. В потёмках невозможно было разобрать выражение лица господина Флора. Он быстро спешился и подбежал ко мне. «Госпожа Анастасия, что случилось?» Он огляделся и приказал. «Этих в темницу». Там разберёмся. Вы не ранены? Как вовремя я отправился вслед за вами. Вот был уверен, что нельзя вас оставлять без присмотра. Но опоздал». Его беспокойство, как мне показалось, было настоящим, ненаигранным. «Всё хорошо со мной». Я попыталась встать, не выпустив из рук покрывала. «Не думаю, что в этом мире дамам позволительно показывать голые спины в обществе посторонних мужчин». Он выдохнул и подхватил меня на руки. «Этого не случилось бы, согласись вы, госпожа Анастасия Петровна, переложить все заботы на мои плечи. Не пристало благородной даме в ночи по лесной дороге ехать. Ей полагается быть замужем, сидеть дома и детей воспитывать». Макс веркнул глазами и сильнее прижал меня к себе. «Отпустите, господин Флор, я не ранена и могу стоять самостоятельно». В мою голову закралось подозрение, а не сам ли господин имперский служащий всё это подстроил, чтобы проучить меня? Возможно, я с испугой кинулась бы в объятия рыцаря, да только вот он опоздал. Мои спутники сами справились с нанятыми охранниками. «Отпущу. Только лишь после того, как вы дадите мне обещание подумать над моим предложением, госпожа Анастасия. Всё же я в какой-то мере ваш спаситель». «Сейчас впрягу одну из лошадей в карету, и я самолично провожу вас до имения. Я дёрнулась из его рук. «А может, мне подумать над уменьшением срока? Не месяц, а, скажем, две недели?» «Обещаю подумать». «Флор решил меня шантажировать?» «Мне кажется, что даже в скудном освещении фонариков он увидел, что я побледнела». «Оказывается, господина Флора сопровождали маги». Вот они быстро подлечили лошадь, а также моих крестьян. На лице Данилы не осталось и следа от ран, а Горыня перестал хромать. «Госпожа Анастасия Петровна, вы не будете против, если я поеду с вами в карете?» — поинтересовался Флор. Закусив губу, я задумалась. У меня порвано платье, а маг, пытающийся всеми правдами и неправдами взять меня в жены, может использовать это в своих целях. Скажет, что не сдержался и готов жениться. И мне потом не доказать, что на нас напали разбойники. Слова крепостных, пусть бывших, никто слушать не будет. «Дайте мне минут двадцать. Мне нужно привести свой гардероб в порядок, и можно будет трогаться», неопределённо ответила я и с помощью Данилы забралась в карету. «Жду», — ответил тот, кто начинал меня пугать. Так быстро в маленьком пространстве мне не приходилось переодеваться. Благо, что чемодан с вещами при падении не раскрылся, и мне не пришлось искать свои вещи по тёмной дороге. Выбрала синее глухое платье и даже умудрилась переплести волосы в простую косу. «Я готова», — выглянув из кареты, я осмотрелась. Маги, что сопровождали Флора, остались сторожить преступников, а их начальник, сев в карету, отправился со мной в дальнейший путь. Мне были неприятны его взгляды и ухмылка. Будто он что-то знал, но молчал. Я прикрыла глаза и только сейчас задумалась, а кто же пришёл мне на помощь в чаще? Неужели хозяин леса откликнулся? Но почему не остался, а ушёл? Необходимо с ним поговорить. Я думала, что ни за что не усну после таких ужасных событий, да ещё в компании неровно дышащего в мою сторону Флора. Но нет, уснула и даже сладко посапывала, как мне потом сообщил маг, разбудив меня утром. «Извините», — прошептала я, принимая его руку, спускаясь из кареты. «Надеюсь, что я заслужил чай», — тот посмотрел на меня, мило улыбаясь. «Да, конечно. Странно было бы, если я откажу тому в вежливой просьбе. Мои домыслы всё равно ничем не подтверждены». Да господин Флор проводил меня до моего имения. «Вы обещали подумать», напомнил тот, попив чай, лично приготовленный мной. Все слуги работали в таверне, а дом был пуст. Варвара ещё не вернулась. «Да, я буду думать. Очень думать», пообещала я. «О себе сказала, что всё. Нужен жених, согласный на деньги». «Ммм, как же всё сложно». «Госпожа!» «Вы пойдёте отдыхать?» – поинтересовался бодрый Данила, стоило господину Флору покинуть мой дом. «Ты что? Какой сон! Я выспалась в дороге. Сейчас умоюсь и поеду с вами в таверну. Дел не в проворот. Нужно помочь волку, проверить, были ли гости, узнать, как добралась телега из тавр. Ждите!» – приказала я и, подхватив сумку с бумагами, направилась в комнату. «Смотри-ка! Пришла, не запылилась!» Расстёгивая платье, я улыбнулась, узнав голос водяного ворчунишки.